Артем Каменистый, 9 Аннотации аннотация. Это девятая попытка, и он начал понимать, почему предшественникам не везло. Необитаемый остров, море, лес, без разницы, везде лишь смерть. Знания, поспешно вбитые в голову и сомнительные навыки, усвоенные за несколько тренировок. Здесь никого не впечатляют, и польза от них гораздо меньше, чем от прибившейся местной птицы. И еще люди могут убить, могут спасти. И дорога для самоубийц, на финише которой караулить все та же костлявая старуха с косой. Или кое-кто похуже.